Мистер Линнекер. Туман, сгустившийся над Гринвичем в последующие дни, давил на оконные стекла черного лебедя и на душу Джейд. Произошедшее на суде времени дало ей богатую пищу для размышлений. Вечерами она подолгу сидела на подоконнике своей комнаты, расположенной на четвертом этаже, думая о мастере Гридлоке, Зельде и Генри. Фигуры людей, сновавших по темной площади, окутывала белая пелена. Джейд почти перестала бояться остановок времени. Голова у нее все еще кружилась, но уже не так, как раньше. Она привыкла полагаться на духов защитников. Их присутствие успокаивало Джейд. Что действительно вселяло тревогу, так это анализ крови, от которого зависело поступление в академию. Адета объяснила, что результат станет известен только в конце каникул. Перед началом учебы Джейд получит письмо, в котором будет сказано, есть ли у нее ген времени, и если да, то какой наследственной группе она принадлежит. «Ждать еще целую вечность», — вздохнула девочка и обхватила колени руками. Подоконник был холодный, свечи, горевшие в комнате, отражались в стекле. На площади... Над самым входом ярко светился циферблат часов. Когда время в очередной раз остановилось, Джейд почти не почувствовала толчка, которую ощущала раньше. «Без паники, юная леди!» — смущенно пробормотал маршал Семи Морей, чья голова просунулась в комнату сквозь половицы. «Я ищу Игоря, своего Джек Рассела». «Он уже несколько дней как пропал. Ты случайно его не видела?» «К сожалению, нет», — ответила Джейд, но как только маршал исчез, крикнула ему вслед. «Постойте, я вспомнила. Вчера я поднималась к себе и видела, как ваш пес бегает по второму этажу». «Это на него похоже», — обрадовался моряк. Немного погодя, девичий голос, доносящийся, по-видимому, из-за двери, спросил. «Все ли тут спокойно?» Джейд соскочила с подоконника и выглянула в коридор, но не увидела никого, кроме серебристого духа, молча летевшего к лестнице. Пожав плечами, девочка вернулась в комнату. Дверь она оставила открытой. Может, ее звала Орла, которая не спалось. «Ты одна?» Снова зазвучал все тот же голос, и Джейд улыбнулась, наконец-то поняв, кому он принадлежит. гальюнной фигуре девочки эльфа над письменным столом. Дух почему-то не решался покинуть свою оболочку. Наружу выглядывали только взъерошенные волосы. «Конечно, одна», — ответила Джейд, подходя ближе. До сих пор она думала, что в этой скульптуре никто не живет. Эльфоподобная девочка высунулась и с любопытством оглядела обитательницу комнаты. «Ты кто?» «Я Джейд. Джейд Райдер. А ты?» «Харпер». «Учусь на духозащитника», — сказала девочка-призрак и, выбравшись из деревянной оболочки, смущенно прибавила. «Думаю, я худшая ученица за несколько столетий». Она подлетела к Джейд, севшей на кровать, и опасливо огляделась. У нее были такие же острые оттопыренные уши и растрепанные волосы, как у фигуры, а еще тонюсенькие ручки и ножки. «Ну, надо же!» — удивилась Джейд. «Значит, духи тоже учатся?» «Я бы скорее назвала это испытательным сроком». «А как он проходит?» — спросила Джейд с улыбкой. Харпер помолчала, глядя на нее огромными глазами, после чего удобно устроилась на металлической спинке кровати и, наконец-то, ответила. Раньше духом разрешалось летать где и когда угодно, но потом пришел этот псих с манией величия, и нам запретили выходить. Харпер презрительно фыркнула. «Теперь мы не знаем, куда деваться от скуки. Покидать фигуру можно только при остановке времени, то есть именно тогда, когда я предпочла бы оставаться внутри. Боюсь я этих селенцомов». Задрожав, она нервно оглядела комнату и пересела поближе к Джейд. Та спросила, «А психсмания величия — это Кронос?» Серебрящаяся призрачная девочка кивнула и содрогнулась. «Мерзкий тип, жуткий! Среди нас гальюнных фигур таких не бывает, хотя мы, как говорится, омыты всеми водами, в прямом и переносном смысле, то есть нам палец в рот не клади!» пошутила Харпер и сама же захихикала, но, отсмеявшись, вновь помрачнела. «Неприятнее всего то, что я даже не знаю, сколько раз мне доводилось с ним встречаться. Говорят...» Она наклонилась к собеседнице. «Он может принимать разные обличия». Джейд широко раскрыла глаза. «Серьезно? То есть он способен превращаться в других людей и даже в магических существ?» Девочка-дух опять задрожала. «Харпер!» — громко окликнул ее кто-то. Она бросила на Джейд умоляющий взгляд и шмыгнула обратно в свою фигуру. И из-под пола опять вынырнула голова маршала Семи Морей. Нервозно осмотрев комнату, он осведомился. «У вас все в порядке, мисс Джейд? Готов поклясться, что слышал голос нашей ученицы?» «Нет, сэр, вам, должно быть, показалось», — соврала Джейд и украдкой покосилась на Харпер. «Наверное», — кивнул маршал, вздохнув. «В противном случае я бы очень удивился. Селенцум, кстати, скоро закончится. Зови меня, если что. Мастер Гридлок призвал нас всех быть чрезвычайно бдительными. А я даже получил персональное задание присматривать за тобой, потому что на нашу Харпер...» «Теперь он тоже посмотрел на фигуру, висящую над столом. К сожалению, нельзя положиться!» Маршал взлетел под потолок и похлопал деревянную девочку по голове. «Она еще не выходила из своей скорлупы после того, как... Э, после того, как у нее произошла неприятная встреча с парочкой теневых псов!» Мы специально поселили ее здесь, на верхнем этаже, подальше от суеты, чтобы она успокоилась. Может, тебе удастся ее выманить. Но между нами, говоря это, вряд ли. Моряк подлетел к Джейд и, понизив голос, пояснил. Девчонка — страшная трусиха. После этих слов он нырнул под пол, а Харпер снова выскочила из гальюнной фигуры. «Я трусиха?» — негодующе взвыла она. Впрочем, я слышала о себе вещи и похуже. Если маршал не прав, значит, ты частенько покидаешь свою фигуру? С улыбкой заключила Джейд. Да, но только потихоньку и ненадолго, ответила Харпер, и поджала губы. Не выдавай меня, пожалуйста, а то мне опять дадут какое-нибудь задание. А я так боюсь. Она затряслась и запрыгнула обратно в свою деревянную скорлупу. Джейд встала и подошла к ней. «Послушай, Харпер, не прячься больше, пожалуйста. Обещаю, я никому тебя не выдам. Я бы хотела, чтобы ты мне кое в чем помогла». «Я?» — озадаченно пропищала девочка-призрак, высунувшись наружу. «Да, именно ты», — решительно произнесла Джейд. «Ты ведь уже видела этого Кроноса и встречалась? Сама знаешь, с кем?» «С теневыми собаками», — прошептала Харпер дрожащим голосом. «С теневыми собаками. На меня они тоже нападали уже два раза. А я даже не знаю, почему». Глаза Харпер стали еще больше, хотя трудно было предположить, что такое возможно. «Кронос хочет тебя убить!» В ужасе взвизгнула она. «Звучит трагично», — произнес кто-то за дверью. Джейд резко обернулась, и ее лицо мгновенно залилось краской. «Генри?» «Извини», — сказал он, — «дверь была приоткрыта. Я не собирался подслушивать или подглядывать. Хотел только проверить, все ли у тебя в порядке после селенциума. А с кем ты тут разговаривала?» Харпер успела снова спрятаться. Поскольку Джет обещала ее не выдавать, пришлось ответить без лишних подробностей. «Да так, с одним призраком». «Значит, у тебя все хорошо?» Стоя на пороге, Генри оглядел комнату, тщетно ища духозащитника. Волосы у парня были всклокочены, как будто он только что вскочил с постели. «Да, все нормально». «Время снова идет?» — спросила Джейд, и в следующую же секунду мысленно отругала себя за дурацкий вопрос. Чтобы на него ответить, достаточно было взглянуть на трепещущее пламя свечей. «Это хороший знак!» — произнес Генри, и, отклонившись от дверного косяка, ушел. Просто так, не сказав больше ни слова. «Постой!» — крикнула Джейд ему вслед. «Что хороший знак?» Генри, уже успевший дойти до конца коридора, обернулся и сделал несколько шагов назад. «Это хороший знак, что ты не заметила, когда время снова пошло. Очень хороший. Получается, ты уже привыкла к селенцу, умом «Понимаю», — тихо ответила Джет и улыбнулась. «Спасибо, что заглянул ко мне!» «Не стоит благодарности», — сказал Генри. Из соседней 316 комнаты показалась Орла в ночной рубашке. Бросив взгляд вслед уходящему Генри, она заскочила в номер Джейд и, захлопнув за собой дверь, заговорщически произнесла. «Так-так, молодой человек уже посещает тебя по ночам?» «Чего?» — Джейд удивленно посмотрела на подругу. «Он просто хотел узнать, все ли у меня в порядке». «Ладно, как скажешь». Хитро улыбнулась Орла. Кстати, ты, надеюсь, не упала в обморок. Остановка времени была чертовски долгая, а у тебя к тому же нет духа защитника. Она встала и постучала по деревянной оболочке, в которой пряталась Харпер. И зачем тебе здесь повесили эту бесполезную штуковину? Слушай, Орла, а почему ты не едешь домой? Сейчас ведь каникулы, спросила Джейд. Орла, поколебавшись, сделала глубокий вдох. «Наверное, я должна тебе это сказать». «Что?» — Орла села на кровать Джейд. «Мне нельзя домой до окончания учебы. Мой отец сидел в тюрьме. Это долгая история, но я рада, что ты теперь знаешь, и не рассержусь, если ты больше не захочешь со мной общаться». «С чего бы это вдруг?» — удивилась Джет и села рядом. «Ну, я же только что сказала. Мой отец сидел. Это я поняла. Не поняла только, при чем тут наши с тобой отношения. Мой отец изгнан из сообщества по решению суда времени, и мать тоже, потому что она не захотела с ним расстаться. Я дочь изгоев, здесь почти никто не хочет со мной разговаривать». Генри исключение, он вообще классный. Я ему сказала, а он только плечами пожал. Общается со мной точно так же, как со всеми остальными. И от это тоже. Но многие ведут себя гадко. Например, Лавена Паркер. Это просто ужас, как она задирает нос. А за что твоего отца посадили в тюрьму? Если, конечно, ты можешь об этом говорить. Орла вымученно улыбнулась. Могу. Никакой тайны тут нет. Папа вбил себе в голову, что он может остановить Кроноса. Отправился к нему, сам без защиты, и попал в засаду. Члены суда времени спасли моего отца, но один из них, старый Джордж Адамс, при этом погиб. Папу признали виновным в его смерти, приговорили к четырем годам заключения в тюрьме Несби и навечно изгнали из таймхауса. Но почему? Он ведь никого не убивал. Разумеется, нет. Папа даже попытался защитить Джорджа Адамса, и его самого чуть не загрызла теневая собака. Но он смог восстановиться, правда, лишился правой ноги. А вот Джорджа спасти не удалось. Доктор Смит, когда брала у меня кровь на анализ, сказала мне, что бедняга был слишком стар и слаб, чтобы пережить укус демона. Она предупреждала его, тем не менее... Если бы не папина глупое геройство, Джордж был бы еще жив, вероятно. «Твой отец потерял ногу?» — ужаснулась Джейд. «Да, но не умер. А вообще укусы теневого пса почти всегда смертельны для наследников времени. Поэтому мы должны жить в защищенных помещениях и везде носить с собой временные карты». «Я все-таки не понимаю». «Почему тебе нельзя домой на каникулы?» Орла пожала плечами. «Я же тебе говорю, мой отец изгнан из сообщества, а любой, кто поддерживает отношения с изгоем, сам становится изгоем». «Это значит, что ты никогда не увидишь отца?» — прошептала Джейд. Орла энергично помотала головой. «Нет». «Я пообещала ему, что получу образование». Это важно для меня — развить свои способности, научиться правильно вести себя при селенцуме. Но чем я буду заниматься через три года, этого я еще не решила. Значит, ты уверена, что в тебе есть ген времени, и не волнуешься из-за того, примут ли тебя в академию. Я вот ужасно боюсь. Хм, задумчиво протянула Орла и откинулась спиной на постель Джейд. Ты видишь духов защитников и не замираешь при умах. Это уже обнадеживает. чтобы новицы не приняли из-за слабых способностей. Такое до сих пор случалось очень редко. Но все же случалось, спросила Джет, оглянувшись через плечо. Орла сонно кивнула. Надо ждать письма. Ничего не поделаешь. Осталось ровно пять недель. Кстати, я чуть не забыла. Ее голос Становился все тише и тише. «Мне еще надо достать пару книг и сходить к мистеру Линнекеру за серебряным яйцом и песочными часами. Пойдешь со мной?» «Конечно», — ответила Джейд. «Можем еще зайти к Хендерсам и взять с собой Мэта. Заодно посмотрим, что из себя представляет ведьмино зелье. Говорят, там есть карты Таро с духами-защитниками». «Эй!» — Джейд улыбнулась, Вытащила из-под орла одеяло и заботливо, укрыв ее, прошептала. «Мне совершенно все равно, кто твои родители. Ты мне страшно нравишься, чокнутая курочка». «Ты мне тоже, сиротинка», — пробормотала орла в полусне. Магазин «Линекер и сыновья. Вечные часы» основан в 1687 году. Магазин располагался рядом с «Черным лебедем» и был, по некоторым свидетельствам, старейшей часовой лавкой во всем Лондоне. «Ух ты!» — сказал Мэтт, когда они вошли. На полу лежал толстый ковер, приглушавший шаги. Удивительную тишину нарушало только щелканье множества шестеренок. Джейт огляделась, вспоминая сэра Артура. Он любил этот магазинчик, несмотря на то, что абсолютно все часы, которые здесь продавались, были старые и успели не раз сменить владельцев. Новыми вещами мистер Линнекер не торговал. «Здравствуйте! Есть тут кто-нибудь?» — крикнула Джейт и подумала. «Как странно! Дверь нараспашку, а продавца нет. Неужели хозяин совсем не боится воров?» «Давайте зайдем попозже, ребята!» предложила она своим спутникам. Ей почему-то упорно казалось, что за ней наблюдают. Вдруг все часы пробили одиннадцать одновременно? Громко или тихо, высоко или низко? Орла закрыла уши руками, а Мэт заинтересованно подошел к большим часам с маятником, когда шум стих, откуда-то из глубины магазина слабо донесся мужской голос. «Кажется...» Я услышал из мастерской, как тикают старые карманные часики в форме мертвой головы. Джет обернулась и увидела, что к ней направляется человек. Он с нескрываемым волнением пригладил растрепанные черные волосы, снял пенсне и, слегка поклонившись юной посетительнице, прошептал: Ничего не говори, дай только послушать. Орла прервала тишину. «Мистер Линнекер, у вас есть серебряные яйца и песочные часы для прогнозов?» Джейд бросила на подругу укоризненный взгляд. Часовщик вздрогнул и, сказав чш -ч», продолжил прислушиваться. «Значит, это ты», — пробормотал он наконец. «Ты наследница сэра Артура. Однажды она придет в ваш магазин». И вместе с ней часы момента Мори вернуться в Гринвич, пообещал он мне. Сэр Артур настаивал на покупке этих часов, он заверял меня. Я знаю, что делаю. Ну а теперь, мистер Линнекер помрачнел. Его уже нет в живых. Он умер девять лет назад, сказала Джейд. Этого я и боялся. Часовщик с тревогой посмотрел на девочку. «Дай их мне, пожалуйста», — прошептал он и протянул ладонь. Джейд вопросительно посмотрела на Орлу и Мэта, Те пожали плечами. Тогда она нерешительно вынула часы из-под футболки и сняла их с шеи, но цепочку на всякий случай оставила в руке. «Да-да», — взволнованно произнес мистер Линнекер, когда увидел серебряный череп. — Это они. Я их сразу услышал. — Вы знаете эти часы? — заинтересовался Мэтт и подошел поближе. — Он еще спрашивает, знаю ли я эти часы, — скривился мистер Линокер. — Да я берег их как зеницу ока. Это была моя драгоценность. Не в материальном смысле, конечно, а не из простого, хотя и чистого серебра. — Нет, их уникальность в силе, которой они обладают. Сэр Артур много раз приходил сюда и смотрел на них. Но я считал неправильным отдавать их кому-то не из нашего круга. Сэр Артур не был наследником времени, и я его предупреждал. Джейд нахмурилась. — О чем? — О том, что эти часы обогрены кровью. Орла взвизгнуло. И с отвращением попятилась. Мистер Линнекер покачал головой. Не надо понимать это буквально. Вы не найдете зловещих брызг крови на металле. Просто эти часы не приносят счастья своим владельцам. Все, кто обладал ими, ушли из жизни при крайне печальных обстоятельствах. Вероятно, это простое совпадение, предположил Мэт, пожав плечами. Простым совпадением люди привыкли называть все то, чего не могут объяснить. Резко возразил часовщик и, повернувшись к Джейд, продолжил. «Ты та, кому эти часы откроют свою тайну? Я чувствую». Джейд выпустила цепочку из рук. Мистер Линнекер бережно, как величайшую драгоценность, поднес часы к уху. «Ты заметила, что тикают они совсем не как механизм?» Мэт и Орла скептически переглянулись и закатили глаза. «Можете смеяться, если угодно», — произнес мистер Линокер невозмутимо. «Но если у вас есть слух, вы заметите, что тиканье то замедляется, то убыстряется, как сердцебиение». Он медленно кивнул Джет и вернул ей вещицу. «Я готов поспорить», — что это механическое сердце бьется в одном ритме с твоим. Сэр Артур, вероятно, предвидел это... Мистер Линнекер прервала его орла, чтобы повторить свой вопрос. «У вас есть серебряные яйца и песочные часы для прогнозов?» Он посмотрел на нее, как человек, разбуженный во время глубокого сна. «Все это выдается только по предъявлению письма о зачислении в академию». Ребята направились к выходу. Мэт уже собирался открыть дверь, но мистер Линнекер не дал ему это сделать. «Запомни мои слова», — прошептал он, склонившись на Джейд. «Эти часы нужно заводить каждый день. Если они остановятся, перестанет биться чье-то сердце». Только теперь мистер Линокер отпустил дверную ручку и кивнул на прощание. «Не знаю, как вам», — тихо сказал Мэт, выйдя на площадь. «А мне кажется, что этот человек ненормальный. Часы бьются в одном ритме с сердцем. И если их не завести, кто-то умрет. Сказки какие-то?» Джейд вздрогнула. «Даже если ты так думаешь, я буду заводить их как раньше». «А вдруг мистер Линнекер говорит правду?» — прошептала Орла, посмотрев на подругу большими глазами. «Вдруг эти часы...» действительно могут убивать людей, и Кронос об этом знает».